Заключение. Итак, психосоматические расстройства опорно-двигательной системы — это реакция тела, а в нашем случае реакция мышц, сухожилий, связок, суставов и костей на эмоциональное переживание, которое может быть однократным, большой силой или хроническим. Эмоциональное переживание возникает в ответ на психотравмирующее событие — стресс. Неестественные и токсичные для человека эмоции, Обида, зависть, ненависть, чувство вины при отсутствии разрядки приводят к развитию психосоматических расстройств. У каждого человека индивидуальный порог эмоциональной чувствительности на стресс. Опорно-двигательная система человека – это одна из многих мишеней организма человека, в которой возможно развитие психосоматических расстройств, в том числе и под воздействием стресса. Факторами риска развития психосоматических расстройств являются – Наследственные или врожденные заболевания органов и систем организма. Наследственная предрасположенность к психосоматическим расстройствам. Заболевания центральной нервной системы. Индивидуальные конституциональные особенности каждого человека. Психическое и физическое состояние человека в период воздействия, психотравмирующего события. Неблагоприятный семейный и социальный фон. Особенность психотравмирующего события. Самыми распространенными формами расстройства являются напряжение и боли в шейном, грудном и поясничном отделах позвоночника, напряжение и боли в ногах и стопах, а также скованность движений в коленных суставах. В большинстве случаев психосоматические расстройства опорно-двигательной системы сопровождаются нарушением сна, расстройством равновесия, головокружениями, шумом в ушах и нестабильностью артериального давления. Длительно существующие функциональные психосоматические расстройства опоры и движения приводят к тяжелым осложнениям, деформациям и контрактурам тугоподвижности суставов, фибромиалгии, болям по всему телу, синдрому беспокойных ног. Лечение психосоматических расстройств бывает длительным и продолжается от нескольких месяцев до нескольких лет. Комплекс мероприятий, направленных на избавление от психосоматических расстройств, включает Самодиагностику, медицинскую диагностику и ведение дневника наблюдений с конкретным планом для выздоровления. Регулярное выполнение упражнений для восстановления душевного и физического равновесия и упражнений на диафрагмальное дыхание. Создание настроя на выздоровление в виде аффирмаций. Регулярное выполнение упражнений для снятия напряжений и болей в мышцах и суставах. Регулярное выполнение физических упражнений, в том числе с отягощением, приемы для нормализации сна, консультацию психотерапевта, регулярное выполнение упражнений для снятия эмоционального напряжения и укрепления стрессоустойчивости. Эмоциональное душевное состояние человека всегда отражается на его физическом здоровье либо со знаком плюс, положительные эмоции, либо со знаком минус, отрицательные эмоции. Это подтверждают многочисленные реальные примеры жизни людей, представленные в этой аудиокниге. О единстве души и тела и их взаимном влиянии друг на друга, в том числе и в развитии болезни, многое давно написано и сказано. Давайте вернемся к началу книги и той ее части, где в диалоге Платона «Хормит» или «О благоразумии» сказано, что «Все». И хорошее, и плохое порождается в теле и во всем человеке душою, и именно из нее все проистекает. Напомню, что текст этого диалога написан в 431 году до нашей эры. А вот что о связи болезни с состоянием души говорил митрополит Антоний Сурожский. 1914-2003, один из наиболее популярных православных проповедников XX века в миру Андрей Борисович Блум, врач-хирург, который в 1995 году написал в своей «Беседе о болезнях» следующее. Болезнь связана с одной стороны, со всеобщей судьбой человека, с его ослаблением, с тем, что мы смертны и подвержены страданию и болезни но также связано с тем состоянием души, которое в нас качествует. Как только человек заболевает, он должен войти внутрь себя и поставить перед собой вопрос, насколько он далек от Бога, какая в нем есть неправда по отношению к ближнему, по отношению к самому себе, в какой мере он оскверняет или уродует образ Божий, который заложен в нем. И вместе с тем смиренно не надеясь, что силами своего чудесного покаяния он может победить телесную болезнь, идти к врачу и принимать от него лечение. Это очень, очень важный момент. Святитель Лука в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий 1877-1961 Профессор и выдающийся хирург сформулировал связь между телесным и психическим состоянием человека так «Если несомненно, что соматические процессы в значительной степени определяют течение психических процессов, то столь же несомненно, что необходимо признать и психическое воздействие на все соматические процессы в организме». Общеизвестно могущественное влияние психики больного на течение болезни. Великий русский хирург Николай Иванович Пирогов, 1810-1881, в книге «Вопросы жизни. Дневник старого врача» пишет. «Главный объект врачебной науки и всех занятий врача есть тело, так скоро переходящее в разрушение. Врач ежедневно убеждается наглядно, что все психические способности находятся не только в связи с телом, но и в полной от него зависимости». Я не случайно заканчиваю книгу ссылками на этих трех великих людей, врачей и философов, двое из которых стали священниками. Возможно, для кого-то они станут своеобразными духовными ориентирами для укрепления своего психического и физического здоровья. Конец книги. Читал Максим Доронин.